Глава 58 Не хотите объяснить, что вы имели в виду? Выбравшись из БМВ Браун, Деккер направился в Вашингтонское отделение ФБР. Джеймисон осталась сидеть в машине. Когда Амас обернулся, она махнула ему рукой. Бросив взгляд на Харпер, Деккер подошел к входу в здание и скрылся внутри. Браун следила за Джеймисон в зеркало заднего вида. Кажется, я высказалась предельно четко. Четко, как в тумане. Тут я была права, а там ошиблась, но вы не объяснили, где что. Вы хотите обсудить это прямо сейчас? Можно и дальше откладывать, но взаимное чувство обиды будет только нарастать, и, возможно, мы дойдем до той точки, когда никакие слова уже не будут иметь значения. Поставив машину на ручной тормоз, Браун отстегнул ремень и повернулась к Джеймису. «Вы были правы насчет того, что я облажалась по-крупному, но вы ошибаетесь, думая, что мне нет до этого никакого дела. Мне не все равно, что обо мне думает Деккер, и мнение безразличен Мелвин, хотя я познакомилась с ним совсем недавно. Он сразу же затронул что-то у меня в душе. Мы с ним говорили. Много говорили. Он очень высокого мнения о вас с Деккером. Я ни за что не сделаю Мелвину больно, и я уверена в том, что и он не сделает мне больно. Он не такой человек». Поверьте, я разбираюсь в людях. Мне приходилось близко общаться со многими. И мне тоже, согласилась Алекс. Послушайте, я была с вами излишней резка, и это несправедливо. Мне не привыкать к несправедливости. Мой отец был хорошим человеком и блестящим военным. Он творил чудеса в Румо. Но отец хотел сына, а не дочь. Однако, кроме меня, у него никого не было. Отец не отговаривал меня от военной службы, но и не поддерживал, быть может, ему было все равно». И тем не менее, мне словно нож под ребро вонзили, когда в ответ на мои слова о том, что меня взяли в румо, отец не нашел ничего лучшего, чем «Ты точно этого хочешь, потому что тебе уже пора остепениться и завести семью». Я из кожи вон лезла, чтобы служить в том же самом ведомстве, что и отец. А он только это и мог сказать. «Понимаю, вам было чертовски больно». Браун пожала плечами. «Конечно, сейчас с равенством полов обстоит получше. И все-таки до идеала еще далеко». Почти все парни, с кем я знакомлюсь, узнав, чем я занимаюсь, или делают штаны от страха, или стараются доказать, что они круче меня. Из чего следует, что ничего долгосрочного у меня не получается. А на работе парни по большей части гадают, зачем я здесь и занимаю место, которое должно было бы принадлежать мужчине. То же самое и со мной, призналась Джеймисон. Меня с утра до вечера окружают одни мужчины. И еще есть Деккер. Вот он, настоящий мужчина. Но на самом деле, никакой он не мужчина. Он, в общем, он Деккер. Браун улыбнулась, затем рассмеялась. «Почему-то я поняла, что именно вы хотели сказать. И Мелвин тоже другой, он необыкновенный, Алекс. Он меня нисколько не боится. Мелвин, в общем, ему достаточно хорошо в собственной шкуре, и он нисколько не завидует мне». «Согласна, Мелвин действительно необыкновенный, и он заслуживает необыкновенную женщину. И, возможно, вы и есть та самая женщина». Браун слегка опешила от этого заявления. «Спасибо, сказала она, для меня это многое значит». «Ну что, мир?» – спросила Алекс. «Полагаю, настолько, насколько между нами может быть мир», – она помолчала. «Я слышала о том, что случилось. Как ты спасла Деккеру жизнь?» Джеймисон опустила взгляд на пояс на кобуру с пистолетом. «Это не просто, Алекс», – сказала Браун, – «и никогда не станет проще». «Меня это изменило, Харпер. Я уже никогда не буду такой, как прежде. Я убила человека». «Ты не изменилась. Изменилась лишь какая-то твоя частица. И это большая разница». «Но ведь в какой-то момент можно будет двинуться вперед, правда?» «Ты обязательно двинешься вперед, Алекс. Я вовсе не говорю, что это будет просто, потому что это не так. Но это обязательно произойдет». С признательностью улыбнувшись, Джеймисон вышла из машины и направилась в здание. декер ждал ее прямо за дверью. Он внимательно изучил ее лицо. «Синякове ссадин нет. Очень хорошо. Какие-либо скрытые раны. На самом деле мы с ней поладили. Теперь у меня совершенно другое мнение об агенте Браун». Ну что ж, отрадно это сознавать. И мы снова говорили о тебе. А это еще зачем? Мы просто предположили, что тебя нужно считать девушкой. Амос озадаченно посмотрел на нее. Думаю, я оставлю это без комментариев. Пройдя мимо охранника, они поднялись на лифте наверх. Деккер предварительно позвонил Богорту, и тот встретил их в коридоре. «У меня есть кое-что», — сказал он. Рос проводил их в кабинет в конце коридора. Там уже сидел перед компьютером Миллиган. Погасив свет, Богорд кивнул тоду тот Тодд нажал несколько клавиш и на противоположной стене ожил экран. «Гарри Поттер и узник Аскабана», — сказал Рос, — «мы обнаружили в книге кое-что такое, о чем вряд ли подозревает Джей Кей Роулинг». «Все сели. тот прокрути». милиган снова нажал клавиши, и на экране появилась страница книги. «Я ничего не вижу», — сказала Джеймисон. «Подожди минутку». Миллиган нажал клавишу, и вдруг некоторые буквы текста начали светиться. «О, они обработаны флуоресцентной краской!» – воскликнула Алекс. «Точно, мы перепробовали различные освещение и в конечном счете нашли то, что нужно». «Но они разного цвета!» – продолжала Джеймисон. «Буквы разного цвета!» «Мы считаем, что разобрались, в чем дело. и Если этой книгой пользоваться продолжительное время, с ее помощью передавалось множество сообщений, и благодаря разным краскам получатель определял, что именно ему нужно. Синий цвет – одно, сообщение красное – другое. Мы еще не определили, какие сообщения более старые, а какие новые». Но, на наш взгляд, именно так все работало. «Но о чем тут говорится?» – спросил Деккер. «Все не так просто. Буквы не складываются в осмысленный текст. Сейчас над этим работают наши криптографы, и мы обратились за помощью в АНБ и РУМО. Возможно, на это потребуется какое-то время, но, по крайней мере, мы знаем, что именно так передавались зашифрованные сообщения». «Между Бергшир и Дженкинсом», – добавил Деккер. «Точно» беркшер добывала секреты, шифровала их и записывала в книгу, после чего Дженкинс с помощью специального освещения восстанавливал текст, переписывал его и расшифровывал, а затем переправлял дальше тому, на кого работал. «Хитрый шаг использовать для этого хоспис», — заметил Деккер. «Ты хотел сказать жестокий», — добавила Джеймисон. «Таким образом, Бергшир и Дженкинсу даже не нужно было встречаться», — сказал Богорт. «Они просто пользовались книгой». «Ты полагаешь, они воспользовались этим способом, чтобы передать секреты, похищенные Дабни?» – спросила Джеймисон. «Полной уверенности у меня нет, но можно предположить, что так все и было». «И тем не менее, Дабни убил Бергшир. Почему?» «Мы постоянно возвращаемся к этому», – согласился Богорт. «Раскаяние в содеянном. Но мы даже не смогли установить, что Дабни и Бергшир встречались друг с другом», – заметил Амос. но они могли встретиться на конспиративной квартире. Быть может, в том домике в лесу». «Итак, Дабни продает Бергшир секреты», — сказал Деккер. «Он полагает, что речь идет о 10 миллионах, но на самом деле сумма значительно меньше. Дабни даже не видит перевод денег. Он только знает, что деньги пришли по адресу, потому что его дочь и ее семья живы и здоровы. Затем его охватывает раскаяние, как то и сказал, он убивает Бергшир, а потом и себя. Но почему в таком людном месте? И почему Бергшир согласилась встретиться с ним перед зданием имени Гувера?» Наверное, это самое последнее место на земле, куда ей захотелось бы пойти. Я хочу сказать, разве она не учуяла бы западню? Может быть и нет, возразил Богорт. Я хочу сказать, Даб не только что совершил с ней сделку, она могла подумать, что он хочет совершить новую сделку. «Шпионка, использующая такое тонкое прикрытие, как книга в хосписе, чтобы не встречаться с другим шпионом, с кем работает уже длительное время, решает встретиться лицом к лицу с типом, с которым, возможно, совершила всего одну сделку прямо на пороге американского правительственного ведомства, чьей задачей является охота на шпионов?» декер посмотрел на богарта «Честное слово, много ли здесь смысла?» «Немного», — согласился Росс, «но это произошло». «Нет, возможно, этого не было», — ответил Амос.